О чём договорился с Москвой Голощёкин? Но вернёмся в 1918 год. Итак, Голощёкин прибыл в Москву. В будущем все уральские цареубийцы будут единодушны в своём ответе. Голощёкин в Москве обсуждал только защиту Екатеринбурга. Судьбы царской семьи он не касался. Решение о казни Романовых было принято Уралсоветом по собственной инициативе. Логически понятно. это ложь. Мог ли Голощокин, обсуждая в Москве возможную сдачу Екатеринбурга, не затронуть участь царя и семьи? Не решить, что делать с ними, если город падет? В своем дневнике Троцкий, вернувшийся с фронта, описал свой разговор со Свердловым. Да, где царь? Конечно, расстрелян, бесстрастное торжество Свердлова, процесса не будет. А семья где? И семья с ним. Вся? Вся. А что? И опять незримая Свердловская усмешка. Уж не жалеет ли их пламенный революционер Троцкий? А кто решал? Ярость. Он хочет знать, кто посмел не посоветовавшись с ним. Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять им живого знамения, особенно в наших трудных условиях. Но когда гнев прошёл, сверхреволюционер Троцкий, сказавший в страшные дни революции, Мы уйдём, но так хлопнем дверью, что мир содрогнётся, не мог ни оценить этого сверхреволюционного решения. По существу это решение было необходимо. Казнь царской семьи нужна была не просто для того, чтобы запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет. Впереди полная победа или полная гибель. никакого другого решения масса рабочих и солдат не поняли бы и не приняли это ленин хорошо чувствовал и так по троцкому всё решалось в москве значит вот о чём в москве договорился голощёкин но это всего лишь свидетельство троцкого а история признаёт документ сначала появился его след из письма колотова могу сообщить вам интересную подробность по интересующей вас теме Мой дед часто говорил мне, что Зиновьев принимал участие в решении о расстреле царя, и что царь расстрелян по телеграмме, которая пришла в Екатеринбург из центра. Деду можно было доверять. По роду своей работы он очень многое знал. Он говорил, что сам принимал участие в расстрелах. Он называл расстрел пинком под зад, утверждая, что это в буквальном смысле. Приговоренного поворачивали лицом к стене, потом приставляли пистолет к затылку, и когда спускали курок, одновременно давали ему пинка под зад, чтобы кровью не обрызгал гимнастерку.